Глава тридцать пятая. Благополучие. Устроившись в обнимку на лавочке, мы смотрим, как играет с детьми Илюшка. Он никогда раньше не играл на общих площадках и неуверенно оглядывается на нас каждые пять минут. «Стёп, может, ты поспишь, пойдёшь?» С ночной смены в травмпункте даже не ложился. Поднимает наши переплетённые в замок пальцы и целует. Сегодня за всю ночь два пациента, я выспался. Все равно. Не хочу оставлять вас одних. Мы незаметно прикасаемся губами, сжимая друг друга крепче. Ягодка, я кое-что все не могу тебе рассказать. Прижимает меня еще сильнее. Что? Тон у него такой, что мне становится тревожно. Степан Дмитриевич. Оборачиваемся на недовольный женский голос. Привлекательная, стервозная, надменная, вырез, узкая юбка, длинные ноги и шпильки. Вальяжно, откидывает волосы назад и откровенно рассматривает меня. Чувство не из приятных. Стеф начинает нервничать, она переводит на него подернутый горечью взгляд. Губы вздрагивают в циничной улыбке. Здравствуй, Альбина. Не представишь нас? Поднимает она, вызывающий бровь. Ты зачем пришла? Меня будто окатывает кипятком, и я неровно дышу, разглядываю эту по-хозяйски смотрящую на Стефа женщину. Понимаю, что между ними что-то есть. Было. Не знаю. Телефон у тебя недоступен. Сел. М -м -м. В общем, Ксению твою два часа как привезли на скорой. Ангелина в кардиологии с подозрением на инфаркт. У Ксении смещение импланта в шейке бедренной кости. Отек, воспаление. Неудачно упала. Готовим к экстренной операции. Собираем консилиум. Смотрит на часы. Прямо сейчас. Поучаствуешь? Твоя пациентка. Конечно. Хлопает себя по карманам. Ключи от тачки дома. Некогда. Поехали, вернешься на такси. Вик сжимает на мгновение мою руку. «Поезжай», — подгоняю его. «Мы к Ангелине съездим». «Общаемся мы не сказать, что по-дружески, но отношения хорошие. Муж ее сейчас в Англии, мало ли чем нужно помочь». «Домой идите, ладно?» Стев уходит за этой Альбиной, Мне дико неприятно, что садиться в ее машину на передней рядом с ней. Нет, я все понимаю. У всех есть прошлое. И ситуация такая, что не откажешься. Но внутри сверлит адски больно. Не сходи с ума, Виктория, уговариваю я себя. Вчера ночью вы делали ребенка, потому что он этого очень хотел. Он сделал тебе предложение. Да? А Борис тоже хотел. И тоже сделал. Стеф не Борис, и близко. У других мужчин другие темные стороны, звучит у меня в голове мамин голос, полностью разрушая ощущение тихого счастья внутри меня. Какие темные стороны у Стефа, их ведь не может не быть. Мне очень хочется написать ему или позвонить, чтобы почувствовать нашу связь и его любовь, но мне неудобно отвлекать его в такой страшной ситуации с Ксенией. Да и телефон у него сел. Нужно отвлечься и съездить к Ангелине. Сказать ей, что Стеф рядом с Ксюшей. Меня бы это точно немного успокоило. Переписываюсь с Ангелиной, узнаю, как самочувствие, рассказываю, что Стеф поехал к ее дочери. Узнаю, что привезти. «Илюш, поехали?» «Еще чуть-чуть, мамочка!» Даю ему еще немного пообщаться с новыми друзьями. Встаю с лавочки и только собираюсь позвать Илью, как... Виктория, доброе утро. Задержав дыхание, разворачиваюсь. Борис. анемев смотрю ему в глаза. Он в очках, а обычно носит линзы. Очки с ним случаются очень редко. Только в ситуации крайней усталости и стресса. Опускает взгляд, задумчиво прикусывая губу. И поднимает снова. Не думал, что мы когда-нибудь окажемся в такой ситуации. Что тебе нужно? Поговорить. Я не хочу с тобой говорить. Я понимаю, кивает. Думаю, мне стоит начать с извинений. Прости меня, я тебя ударил. Это было на эмоциях, это было неправильно, некрасиво, я сожалею. Растерянно смотрю на него. Мне кажется, это первый раз в моей жизни, когда он не пытается обосновать какой-то свой косяк, а признает его и извиняется. Ладно, недоверчиво смотрю на него. Что тебе нужно? Я прошу тебя, вернись домой. Нет, дергается нервно мое лицо. Тори, так нельзя. У нас семья. Нельзя все разрушить из-за одной ссоры. Ты клялась мне в верности. А ты мне в любви. «Я люблю тебя!» «Никогда не смей произносить эти слова, ты и понятия не имеешь, что за ними должно стоять!» «Каждый выражает свои чувства так, как ему это дано. Неужели ты совсем не способна оценить мою версию?» «Какую?» «Верность, надежность, благополучие!» «Если в этом нет живых эмоций, то это так мало для женщины!» «Это очень много!» Ты поймешь это потом, когда потеряешь почву под ногами, когда озаботишься вопросами выживания в этом мире. Может быть, но я хочу рискнуть. Поехали домой, Тори. Мы обо всем поговорим там. Мы обо всем договоримся. Ни о чем мы не договоримся. Я живу с другим мужчиной. Я в курсе. Я тебе это прощаю. Этого тебе не прощаю я, потому что это твоя вина. Я любила тебя, ты все заморозил. Дома, Тори. Я готов говорить на любую тему, но дома. Нет, не поеду. Поедешь, вдруг прорывается через его покаянное выражение лица гнев. И это очень маниакально. Настолько, что мне кажется сейчас лопнуть стекла его очков. Внутри от чего-то до уровня пожарной сирены нарастает тревога. Разворачиваюсь, ища глазами Илью на площадке. Его нет. «Илья!» — задыхаясь, шепчу я. «С ним все хорошо». «Где он?» «Он с твоей мамой. Марина его увезла сейчас. Не беспокойся». «Борис что-то говорит? Я не слышу». Встряхивает за плечи. «Тори, послушай меня, если ты хочешь миром решить ситуацию с Ильей, ты пойдешь мне навстречу. Если же нет, то ты не увидишь его до суда. И потом я сделаю все, чтобы ты не увидела его и после. Моему сыну не нужна мать, которая меняет семейное благополучие на ширинку». Не веря в происходящее, в шоке смотрю на пустую детскую площадку. «Сядь в машину, Тори» не двигаюсь с места набираю номер матери да мама ты что украла моего сына вика ну что ты дочка мы с отцом пока заберем внука не надо ему видеть твоих падений так будет лучше для всех одумайся и поговори с мужем мы делаем все ради твоего благополучия дай ему трубку извини дочка Пока вы не договоритесь, нет. Не надо рвать пополам ребенка. Я тебя ненавижу! Ненавижу! Срываюсь я на крик, скидываю вызов. Я позвоню в полицию, с ненавистью смотрю в глаза Борису. И что? Мы в равных правах опеки. По условиям жизни для ребенка до суда его оставят со мной. У тебя ни работы, ни жилья. Особенно, если твои родители будут свидетельствовать в мою пользу. Но если ты рискнешь, до суда он тебя не увидит. Этого добиваешься? Я найму адвокатов, Тори. Ты не представляешь, что затеваешь, и насколько пострадает наш сын в процессе этой дележки. Ты тварь! Нет. Я защищаю наше благополучие от твоего помешательства. Но я обещаю все изменится, Тори. Дай мне шанс. И мне, и моему сыну. «Вырасти в полноценной семье! Сядь в машину!» В моей голове гул. Я сажусь на лавочку, карусель на детской площадке тихо кружится. «Тори, дорогая!» Чувствую, как он берет меня под локоть и ведет в машину. Мне становится плохо, в глазах темнеет, подхватывает за талию. «Все будет хорошо, все будет иначе!» Я в его машине. Здесь привычно пахнет его парфюмом, и мне кажется, что Стев и все, что было между нами, мне просто приснилось. Отворачиваюсь и в прострации смотрю в окно. Машина трогается с места. Я хочу поговорить с сыном. «Чуть позже».